Глава пятая. Знание наперед нельзя получить от богов и демонов. Вернувшись после встречи с Джаушенем, Дживей мгновенно провалилась в сон. За день произошло столько событий, и все они пьянили триумфом. Ей удалось увести из-под носа светлых всех заключенных в трудовые лагеря. «Удалось унизить Джау Юхэй и приблизить его конец?» и еще ещё?» «Поцелуй?» «Каким-то образом именно поцелуй стал главным событием дня». По пути в комнату Дживей прижимала руку к губам и улыбалась. Растерянное выражение лица Шэня, когда она наклонилась, чтобы поцеловать его, стоило того а жадный блеск, что остался в его глазах после поцелуя, когда он смотрел на нее. Казалось, Дживей была близка к тому, чтобы овладеть его сердцем. При одной мысли об этом в ней все трепетало. Будущее еще никогда не было таким ясным, как в эту секунду. С этой мыслью она и уснула. Во сне все смешалось. Ее преследовали светлые во главе с Линдзинь. Когда они наконец настигли ее, Линдзинь склонилась над ней. «Ты мошенница, Лю Дживей. слабее тебя только комар зимой». Дживей резко поднялась, судорожно сжимая руки в кулаки и подхватывая поток силы. Она скорее умрет, чем еще хоть раз кто-нибудь увидит ее слабости. И странно было понимать, что из-за недовольства Линдзинь Дживей чувствовала себя уязвимой. Ей нельзя потерять друзей, нельзя потерять их доверие и поддержку. Лю Дживей. Линдзинь нависла над кроватью и выглядела недовольной, что было заметно сквозь усталые тени, что залегли под глазами. «Мы должны заниматься поисками дракона», — резко бросила она. Дживей потребовалось несколько мгновений, чтобы убедиться, что она действительно проснулась. «Прямо сейчас?» — Дживей бросила недоуменный взгляд за окно. «Солнце еще не встало». «Ты отрицаешь пророчество, потому что оно убило твою семью». «Да рассвета, линзынь я отрицаю что угодно, но пророчества сбываются, как и твое, когда предсказывала смерть семьи, и именно поэтому мы должны найти дракона». Линдзинь была не права. Дживи избегала пророчества вовсе не потому, что оно убило ее семью. У нее были на это совершенно другие причины. «Сейчас мы ничего не должны», — Дживей приподнялась на кровати. «Ты не спала и выглядишь ужасно». Дживей положила руку на кровать рядом с собой и похлопала по одеялу. Ее голос звучал нежно и заботливо. «Ложись». Линдзинь послушно опустилась рядом и сгорбилась. Ее смятение было почти ощутимым, но Дживей поймала себя на мысли, что не хотела узнавать, что же беспокоило подругу. У них все шло как по маслу, и скорбные сомнения только раздражили бы Джевей. Они бы поругались, и ничего хорошего из этого не вышло бы. И судя по тому, как Линдзи изнемождённо отвела взгляд, она думала о том же. «Отдыхай», — Дживей спустила ноги с кровати, — «я поищу нашего бессмертного». Он же все еще здесь? Я все еще здесь. Бархатный голос раздался из-за ширмы, отделяющей спальную и гостевую часть комнаты. Дживей подскочила. Ты привела в мою спальню учителя? Изумилась она. Я пришел сам. Зачем? Еще ведь даже не рассвело? Ты разрешила мне остаться, бесхитростно ответил учитель. Небесные силы! Дживей хотела добавить к этой фразе еще несколько ругательств, которых в этом мире не слышали. Она перевела взгляд на лензынь но Талюш пожала плечами, это твоя проблема. «Разве ты не лидер этой фракции?» — пробормотала Дживей. «Ты должна первой узнавать, что происходит». «Я... должна...» — Линдзинь отвернула лицо. Подруга выглядела такой маленькой и хрупкой, кардинально отличаясь от уверенной в себе воительницы, которую Дживей повстречала больше месяца назад. Захотелось ее обнять, пообещать, что все будет хорошо, но сейчас было не время и не место слабостям. «Учитель Бо, встретимся внизу!» В голосе Дживей проскользнули командные нотки. Переодевшись в дневные одежды, Дживей немного помедлила. Ее сознание, казалось, разделилось на две части. Первая желала подружеской близости, но другая обдумывала, что растерянность Линдзинь как нельзя вовремя. Расстановка сил в тенистой прогалине все больше склонялась в сторону Джевей. «Отдохни. Мы поговорим, когда ты выспишься». Дживей выбрала себе комнату в павильоне совета, который, помимо основной центральной залы полной гармонии, возвышался на несколько этажей, и комната Дживей располагалась на самом верху. Спускаясь, она обратила внимание, что все этажи были усыпаны расположенными здесь и там темными. Большинство спали, но кто-то лежал с открытыми глазами, следя за ней испуганными взглядами. Когда она дошла до тренировочного зала, то поняла, что в здании совета больше не осталось ни одного незанятого кем-то уголка. «Иди за мной», — Дживи обернулась на учителя Бо, который на удивление послушно, хотя скорее равнодушно выполнял ее команды. Она повела его в сторону поляны уединения, которую темно использовали для медитаций. Более надежным местом был бы камень у ручья исцеления, который облюбовали они с Сюанцином, но Дживея не хотелось делиться чем-то настолько личным с бессмертным учителем светлых. И дело было даже не в его принадлежности к светлым, а в бессмертности. Ее уязвляла разница их положений и уровня совершенствований. Она могла бы отнестись к нему с большей снисходительностью, не являясь он прямой угрозой ее спокойствию». И пока Дживей не изучит его, не поймет его мотивы и не превзойдет в силе, не будет ей покоя. «Пришли!» — бросила Дживей, когда они достигли поляны уединения. Учитель кивнул и обошел поляну, осматривая ее с любопытством. Дживей не сдвинулась с места, наблюдая в свою очередь за ним еще даже не рассвело а света звезд было едва ли достаточно чтобы рассматривать что-либо с такой внимательностью однако ей было любопытно что он предпримет дальше я могу приписать своей красоте твое столь раннее присутствие в моей комнате но сдается мне у тебя были другие причины как твой учитель я преподал тебе первый урок он наконец перестал бродить по поляне и замер прямо перед ней. Слишком легкомысленно запустить лесу в курятник, а затем лечь спать в надежде, что все куры останутся целы к утру. Ее лисом был шень, поэтому Джеве не понравилось это сравнение. Хитрый и прекрасный, он услаждал взор, слух и ум. Намекал ли бессмертный, что она зря доверилась светлому? Мне не нужно много времени, чтобы защититься. Дживей подняла руку, доставая теневой меч из воздуха. «И ты бы не стал меня убивать?» «Я бы не стал, ведь я пришел помочь». В руке учителя Бо тоже появился меч, однако испарился. «Попробуй ранить меня, демоница Людживей». Была разница в уверенности в себе у Дживей и у бессмертного учителя. Там, где она шла на пролом, «У него были искусные навыки, и Дживей это прекрасно понимала. Именно поэтому было бы глупо упускать любую возможность научиться чему-то». Дживей взмахнула мечом и стремительным рывком напала на Боминджуна. Тот увернулся со скоростью, недоступной человеческому взгляду. Еще несколько неудачных ударов со стороны Дживей — и она поняла, что может махать мечом до вечера, а он даже не вымотается. «Интересно, это навыки, которые прилагались к бессмертию, или это Бо Минджун Джун настолько хорош?» В любом случае, ей оставалась только хитрость, раз уж она не могла почувствовать его энергию. «Ци Бо -мин Джуна всё ещё была здесь». Золотые искорки, словно пыльца, настолько мелкие, что Дживей могла бы пройти сквозь них, но все еще не зацепиться. Дживей сделала очередной замах, однако, споткнувшись, упала на колени. От стыда она незамедлительно закрыла лицо руками. Она была уверена, что проиграет эту битву, но не думала, что так позорно. Шелест одежды и Боминджу напустился рядом. «Тебе предстоит многому... Ай!» Если бы Дживей попыталась атаковать его теневым мечом, то учитель почувствовал бы это. И потому она усыпила его бдительность. Едва он сочувственно коснулся ее, как Дживей впилась ногтями ему в руку. Посмотрев на красную маленькую рану в форме полумесяца, Дживей победно улыбнулась. «Я тебя ранила, легендарный учитель Бомин джун На несколько секунд их взгляды схлестнулись, и он добродушно хохотнул. «Отдаю тебе должное, демоница Дживей». Он осмотрел ее с новым интересом, словно только увидел. «Ты и не собираешься честно воевать, я прав?» «Честно воевать?» Дживей усмехнулась. «Ты видел мое войско?» «Нет, я зайду со спины и перережу глотку». Притворюсь, что этого не слышал. Дживей склонила голову. «Роль благородного бессмертного подозрительно хорошо ложится на тебя», произнесла Дживей. «Ты явился сюда в роли беловолосого спасителя. Чего ты хочешь? Остаться в истории героем, что спас темных? Я тебе этого не позволю». «Меня не интересуют земные лавры. Можешь спрашивать меня сколько угодно, да только ответ мой не изменится». Тогда дай полезный совет. Боминь Джун легко поднялся на ноги и протянул руку, чтобы помочь подняться и ей. Дживей не отказалась от помощи. Я скажу, что тебе нужно сделать, чтобы победить. О! -о, -о. Найти дракона. Дживей закатила глаза. Дракон, дракон, дракон! Вот все пристали к ней с этим драконом, словно дел больше других нет. Все так уверены, что сердце дракона — единственный способ победить в этой войне, но я хочу напомнить, если бы не я, дракон, продолжал бы гнить в пещере, а темные — в лагерях. И где этот ваш хваленый дракон сейчас? Спрятался, словно жалкий червь, пока я спасаю его племя. Без меня этот ужасный, прекрасный или какой он там дракон, так и остался бы в пещере. «Мне нужно всего лишь свергнуть бессмертного императора». «В чем, кстати, мог бы помочь другой бессмертный?» «Я не могу вмешиваться в дела другого бессмертного на земле смертных. Однако у меня есть для тебя предостережение, но ты его все равно не послушаешь». «Какое же?» «Твоё участие в этой истории очень короткое». Дживей не ожидала этого. Слова буквально ударили ее под дых, лишая равновесия. Не мог же бессмертный знать то давнее предостережение, что когда-то сказал ей брат. Она собиралась сама ковать свою судьбу, не слушая никакие набаты. Ты прав. Мне это не интересно. Рассвет тем временем уже давно занялся. «Вам тоже стоит отдохнуть, учитель. Впереди много работы». Дживей развернулась, чтобы уйти, когда бомень Джун бросил ей вслед. «Приходи, когда захочешь узнать больше о Белом Драконе». Она лишь фыркнула. «Бессмертные со своими пророчествами и загадками могут подавиться вишневой косточкой. Она могла бы вернуться и попытаться выбить правду из него сейчас», но была уверена, что если обернется, то учителя уже нет на поляне. И она все же обернулась. На поляне уединения была только Дживей. Бомень Джону не удалось ее заинтриговать, однако все же он натолкнул ее на мысль. Не стоило упускать из вида дракона. К тому же что-то очень беспокоило ее, Как будто она набрала жемчужин, и теперь не хватало только нитки. Исчезновение дракона, который, тем не менее, все время как будто был рядом. Манипулирование ци темных и светлых. И сила дракона в последнем лагере. В планах на государственный переворот и захват власти были две неизвестные переменные. Император Куан-Инь, который начал внезапно вести себя иначе. И дракон. И хотя изначальный план живей был проигнорировать дракона, похоже, она не могла пустить эти две силы на самотек. Слишком уж большие это были задачи. Абсолютно не по зубам ей решить их, если они внезапно атакуют одновременно. А вот если найти их и столкнуть лбами, чтобы дракон... «Убил императора? Это будет красиво!» Выходя из леса, она наткнулась на Сюанцина, и они, даже не поздоровавшись, направились к их месту у ручья исцеления. Сюанцин легко поднялся на их камень, раскладывая самую разную еду. Они молча позавтракали, после чего Дживей устроилась поудобнее, положив ему голову на плечо и прикрыв глаза. Ей нужно было немного тишины и покоя, чтобы подумать. Ближайшие две недели следовало посвятить тому, чтобы познакомиться со всеми темными, оценить их возможности, разделить по отрядам, а вовсе не поисками дракона, которой было неизвестно, с чего начать. И намеренно брошенная бессмертным фраза вызвала абсолютно новое беспокойство — Что, если на самом деле происходило нечто более глобальное? Что, если вся эта война между светлыми и темными всего лишь песочница по сравнению с чем-то, что творилось на небесах? Неудивительно тогда, что императору все происходящее казалось мышиной возней. Неудивительно и появление легендарного учителя. Дживей вздохнула, отрываясь от Сюанцина. Тот, уловив смену настроения, начал собирать остатки их небольшого пиршества, так и не сказав ни слова. Сложив руки на коленях, Дживей наблюдала за ним. На его гладком лбу не было ни морщинки, словно никакие заботы этого мира не волновали его. Светлая кожа напоминала фарфор, а изящные черты лица могли намекать на благородное происхождение. Будь у него белые волосы и голубые глаза, возможно, у Джао Шеня появился бы достойный конкурент. Конечно, от одного взгляда на Шеня все еще перехватывало дыхание, но Сюан Сын поражал своей мягкой мужественностью. Дживей поддалась порыву, И ухватила подбородок Сюанцина. Тот сразу же замер и напрягся. Он всегда так делал, когда она касалась его, но это только почему-то раззадоривало Джевей. Ей хотелось проверить, оттолкнет ли он ее, или так же послушно примет поцелуй, если она, например, сейчас коснется его губ. Она склонила лицо, приближаясь к нему но не довела дело до конца, замерев на полпути. Сюанцин даже не дернулся, однако в его взгляде Дживей увидела вовсе не послушание. Зрачки глаз слегка расширились, выдавая его желание. Дживей все же хватало совести не играть с сердцами своих друзей. Отпустив его, она легко соскользнула с камня и направилась в сторону прогалины. Ей не нужно было оглядываться, чтобы знать, что Сюан Цин следовал за ней. На подходе к площади драгоценного облака они заметили бледных Цао-Цао и инь Вэньтая. Дживей поприветствовала их. «Удалось расположить всех?» «Мы пробегали всю ночь», — пробасил Цао-Цао. «А вы где были?» Инвентай на мгновение коснулся руки Цао Цао, и это движение, призывающее успокоиться, не укрылось от живей. Было непросто, зажурчал мягкий голос Инвентая, но на пару недель мы решили вопрос. Однако во всей тенистой прогалине не осталось ни одного пустующего местечка с крышей. Проходящий мимо сяо До кинул взгляд на живей и остановился. По сравнению с ним Цао-Цао и инь Вентай выглядели свежее весенние розы. «Ты выглядишь ужасно», — незамедлительно озвучила свои мысли Дживей. «Спасибо, подруга», — Сяо-До усмехнулся и положил руку ей на плечо. «Хотел бы ответить тебе тем же, но ты вся сияешь». «Ты еще и воняешь?» Дживей оттолкнула друга подальше, и тот оскорбленно повис на Сюанцине, который покорно принял свою участь. Лишь по едва заметной складке между бровями можно было догадаться, что он тоже ощутил этот аромат. Сдержав усмешку, Дживей кивнула Цао-Цао и Энь отпуская их. «Как у нас дела?» «Я бы описал ситуацию так...» Сейчас у нас не армия, а дрожащие доходяги, не умеющие управлять энергией. С первым разберемся на совете. А для второго у нас есть теперь учитель. Мы справимся, сяодо. Надеюсь, ты права. Еще я нигде не могу найти линдзинь. Она спит в моей комнате. Сяо -до заметно надулся: Ты знаешь, твоя комната. Единственное место, которое они тронули. Даже наши с Линдзинь дома выделили под темных. Дживей, разумеется, уловила упрек друга, однако вместо чувства вины испытала удовольствие. Она занимала все более высокое положение в иерархии тенистой прогалины. И это стратегически верно. Значит, ты тоже можешь пойти и выспаться. Но там же Линдзинь... Дживей не смогла сдержать смех. Вы же друзья, Сяодо, произнесла она и склонилась к его уху. Просто не ложись к ней в кровать. Сяодо забавно покраснел. Даже если ему не пришли столько чунственные мысли в голову раньше, то теперь Дживей поселила их. Я бы хотел побывать в твоем мире. Кажется, вы там просто уморительные! скривился он и отправился спать. И хотя Сяо До шутил, его слова болезненно кольнули Дживей, напоминая об ошибках прошлого. Ее семья была бы жива. Нет. Нет. Не сейчас. Никогда. Дживей встряхнулась, закрыла чувство на замок, хватаясь за поток ци и успокаивающе пропуская его через себя. Теперь она сильная. Теперь она другая. Идем. Мягкий голос Сюанцина над духом вернул ее в реальность. Ты всегда можешь воспользоваться моей силой. Еще один поток Ци возник рядом с ней. Все-таки Сюанцин был очень сильным темным. Его энергия вихрилась рядом. Казалось, стоит ей протянуть руку, как она послушно нырнет к ней, позволив себя использовать. Однако он не знал, что ей нет нужды пользоваться его энергией. Ей вдоволь хватало своей. Дживея озарила его короткой благодарной улыбкой, после чего направилась к павильону гармонии, где хранилась карта тенистой прогалины. Неожиданно к ним присоединился учитель Бо. Дживей никак не отреагировала на его появление, словно они шли вместе с самого начала. Можем ли мы как-то узнать, если ты покинешь тенистую прогалину? Ненавязчиво спросила она через левое плечо. Сможем, ответил Сюанцин за ее правым плечом. А если он отправит кому-то послание? Мы узнаем, успокаивающе добавил Сюанцин. Похоже, ты неплохо изучил это место, одобрительно кивнула Дживей. Учитель Бои сдал смешок, и Дживей повернулась к нему. Его взгляд искрился смехом, и ей это не понравилось. «Сейчас ты увидишь карты прогалины, и я не смогу тебе помешать», — вместо ответа сказала Дживей. Она бы действительно не смогла помешать ему изучить каждый уголок тенистой прогалины. «Хотела узнать, как скоро ты успеешь донести, если у тебя есть злой умысел?» В павильоне гармонии их троица обошла спящие тела и развернула карты. Нужно поставить шатры, задумчиво произнесла Дживей. Лучше всего подходят для этого сад весны». Это обеспечит место, кивнул учитель Бо. Но что ты будешь делать с едой? Госпожа Лю, приветствую. В павильон зашел Бянь Джан, который буквально светился от удовольствия. Господин Бянь? Не обращайте на меня внимания. Я проверяю, кто уже проснулся, чтобы разнести всем воды. Завтра планирую оценить силовую подготовку наших темных. Продолжайте в том же духе, господин Бяньжан. Дживе одобрительно улыбнулась, после чего глянула на Сюанцина. Вот такие энергичные, ответственные темные нам нужны во главе. Сюанцин ничего не ответил. Однако уже знакомая складка межбровей появилась. Ему не нравился Бянь-джан. Следующие несколько часов они потратили на обсуждение насущных планов. Ближе к вечеру к ним присоединились Линдзинь и Сяодо. Они все еще выглядели утомленными и подавленными, но следовало решать проблемы по мере поступления. Скажи ты нам о планах раньше, мы бы уже все подготовили, зевнул в конце концов сяодо. Дживей оставила ворчание без ответа, заявив другое. Отдохните сегодня ночью. Завтра выдвигаемся на поиски дракона. Великие силы! пробормотался Одо. Завтра мы еще и дракона притащим. Предупреди, пожалуйста, если потом и императора на чай пригласишь. Ты знаешь, где дракон? Оживилась Линдзинь. Нет, но я прислушалась к тебе. Так что завтра? «Вернемся туда, откуда все началось». На самом деле Дживей прислушалась к учителю любой собственным мыслям. Но если она могла поднять настроение подруги одной фразой, то почему бы и нет? Следующим утром на рассвете четверка покинула тенистую прогалину, отправляясь в леса вокруг черной пещеры. Согласно слухам деревеньки, Находящиеся неподалеку от леса страдали от пропажи скота, и эта наводка была единственным, что у них есть. «Если дракон ворует кур, то я навсегда разочаруюсь в чудовищах», — заметил Сяо До. Дживей улыбнулась. «Сомневаюсь, что это он. Однако почему он прячется?» — вздохнула Дживей. «Выжидает? Знает, что на него охотятся?» — предположила Линдзинь. Или все-таки его душа объединилась с душой Дживей? Хмыкнулся Одо. Недаром у нее исчезла метка. Сюанцин смешливо фыркнул, словно его позабавили эти слова. Дживей, окинула его взглядом, и вдруг застыла от незнакомого выражения лица, беспощадного равнодушия. Как там сказал учитель? «Слишком легкомысленно запустить лесу в курятник. Какая же она глупая!» Мысли вихрем закрутились в голове, и Дживей не нравилось, в каком направлении они развивались. Отчаянно выискивая любые оправдания всем недавним событиям, она хотела убедиться, что ошиблась. Однако нет, она не ошибалась. У нее засосало под ложечкой. Она откладывала такую серьезную проблему в надежде, что та не настигнет ее, а оказалось, все это время проблема была рядом и выжидала, нависала, насмехалась. Но как это возможно? Сила дракона и правда была впечатляющей. Больше была разве, что его ненависть к ней и ко всем в этом мире. Ненависть была такой обжигающей, что в ней можно было сгореть. И Дживей была уверена, что разберется с драконом, когда придет время, что ее ярость сравняется с его, или ее сила превзойдет его. А теперь она чувствовала себя, словно стояла голой посреди запретного города. Она сглотнула, с трудом выравнивая дыхание. Ты в порядке? Дживей поймала обеспокоенный взгляд Линдзинь. «Эти леса навевают не лучшие воспоминания», — пробормотала Дживей. Нужно было увести Сюанцина подальше от друзей. «Разделимся. Сяо-до, Линдзинь, отправляйтесь к пещере, но будьте осторожнее». Шень говорил, ее охраняют. «Мы с Сюанцином отправимся на вершину горы. Может, удастся что-то увидеть». Обсудив наскоро детали плана, четверка разделилась. Дживея смотрела с головы до ног своего самого верного помощника, словно видела его впервые. Сюанцин, пойдем. Вместе они взлетели в ярко-голубое небо, направляясь к самой высокой части горы. Сюанцин двигался так легко, словно воздух был его стихией, словно он встретил старую подругу, по которой тосковал все эти годы. Вид с горы захватывал дух. В другое время Дживей бы обязательно им насладилась, но сейчас она была слишком занята просчитыванием того, как может обернуться предстоящий разговор. «Я размышляла на днях», — Дживей разглядывала лесу подножия горы. Забавное совпадение, что Шень восстановил свою магию, как только вернулся во дворец, и моя метка исчезла после пещеры. Дживей глянула на Сюанцина, ожидая увидеть привычное невозмутимое выражение лица, однако тот смотрел на нее со злым ехидством, которое абсолютно не шло мягким чертам. «Забавное совпадение». Пора было с этим заканчивать. «Я знаю, кто ты». «Осмелишься это сказать?» «Осмелюсь! И даже громко! Ты дракон — дракон!» Тихий смех был ей ответом. Такое родное лицо Сюанцина выглядело чужим, все те же черты были искажены непривычной для него мимикой. Дживи отвернулась и опустошенно опустилась на землю, разглядывая ту часть леса, что была скрыта в тенях. Оказалось, прятаться от кошмаров просто перестав думать о них не самый надежный план. Я рад, что ты нашла меня. Он сел рядом и опустил голову ей на плечо, и Дживей показалось, что все ее тело обратилось в камень. Усилием воли она заставила себя расслабиться. Мне уже наскучила вся эта игра в прятки. Она прислонилась щекой к волосам Сюанцина. Теперь она знала, что между ними велась некая игра, но ей в очередной раз предстояло узнать ее правила. Скажи, чем должна закончиться наша игра? Дракон хмыкнул, словно это было очевидно. Мы сожжем мир дотла и вознесемся на небеса. «Бессмертные, хитрые и гадкие! Они вернут то, что задолжали мне!» Значит, она освободила дракона, у которого были цели, совершенно не связанные с восстановлением прав темных. Вернее, у него были совершенно противоположные цели. Что ж, по крайней мере, они не будут мучиться виной, когда вырежут его сердце. «Что станет с Сюанцином, когда ты доберешься до бессмертных?» Дракон встрепенулся и повернулся к ней. «Он погибнет. Но тебе никогда не был дорог он. Это всегда был я. Связаны мы с тобой, живей. Твои друзья только мешают нам. Они не такие, как мы». На его губах появилась ласковая до да жути улыбка. Его пальцы, обернутые в платок, — Коснулись основания шеи Дживей и медленно поползли вверх к подбородку, приподнимая тот. «Ты моя самая большая ценность в этом мире!» По телу Дживей пробежали мурашки, но она не отшатнулась. «Все вставало на свои места!» Вся шероховатость, на которой она обращала внимание, но пропускала, оставляя вопросы без ответов. Вот почему Сюанцин был так силен, вот почему он с такой легкостью помог ей перенести темных. И теперь Дживей это внезапно осознала: армия в лагере даян не пришла на выручку Джау Юхэ, потому что Сюанцину ничего не стоило установить заслон между ними и бараками. Все это время Сюанцин использовал силу дракона, чтобы помочь ей, Дживей. И вот, какую силу он предлагал ей сегодня. И все же...» — Дживей осторожно заговорила. «Есть ли способ получить Сюанцина назад?» Взгляд дракона ожесточился. «Слышала ли ты когда-нибудь о белом драконе?» Дживей покачала головой, с трудом сдерживая вскипающее в ней раздражение. «Проклятые бессмертные!» «Байлон, красивейший из существовавших однажды драконов!» Его тело было гибкое, чешуя переливалась серебром, ему не было равных в полетах и уме. Однако гадкий Дзеньлун победил его и разбросал частички по смертному миру, опасаясь, что сила дракона слишком большая для человека. Но если собрать их воедино, то я смогу обрести новое тело. «Тогда найдем частички дракона и вернем твое тело». «И победим светлых!» Губы дракона исказились в неестественной улыбке, и Дживей внезапно поняла, что так, по его мнению, выглядит умилительное выражение лица. «Союзники!» Дживей тяжело вздохнула. И глупая мышка поверила дракону. «Глупый дракон доверился мышке!» Вот только проблема была в том, что никто из них не был глупым, и все прошло совсем не так плохо, как ожидала Дживей. Да, она и ее друзья были в смертельной опасности, но, положа руку на сердце, когда они в ней не были? Зато теперь столкнуть лбами дракона и императора казалось даже еще более реальной задачкой. Дживей не решалась первой разрушить их уединение. Поэтому они продолжали сидеть в непосредственной близости друг от друга, когда вдруг его тело напряглось. Тогда она повернула голову, мгновенно узнавая привычного для нее Сюанцина. Как давно ты знаешь обо всем? Ты заключила с ним сделку? Сюанцин ответил вопросом на вопрос. Да? Я расстроен. «Прости, что не смог уберечь тебя от этой сделки. Теперь ты не сможешь от нее отказаться». «Уберечь меня?» — Дживей рассмеялась. «Глупыш, это я оберегаю тебя». Дживей с нежностью провела пальцем по его щеке. «Я смогу позаботиться о нас. Мы больше не будем марионетками ни в чьей игре. А теперь ответь на мой вопрос. Как давно ты знаешь, что дракон в тебе?» Сюанцин отвернул лицо, опуская голову. Со дня сожжения тёмных. «Уже месяц ты молчишь об этом», — Джевей покачала головой. «Ты дорог мне, но лучше тебе не подрывать моё доверие. В следующий раз я не спущу это так легко». «Я сдерживал его», — хрипло произнес он. «Я не хотел, чтобы ты бросилась всех спасать». «Что поделаешь, Сюанцин?» «Я в этом хороша», — он поднял взгляд. «Дракон доволен этой сделкой, Дживей. А это значит, ты продешевила». Будущее, словно луна в дождливую ночь, вновь скрылось за облаками проблем.